31. Следующим вечером Эмили ушла в свою спальню очень рано. Чувства ее были в смятении. Утром все гости разъехались, миссис Ревенси с единственной оставшейся из всей компании ученицы вернулась в Торнвуд. А за Джейн приехал брат. Ричард остался на обед, и Эмили пришлось заново рассказывать Сомерсвиллю о своей беседе с мисс Гунтер и последовавших за ней событиях. О причинах побудивших Полли выдать переписку подруги с мистером Расселом. Эмили по договорённости с тёткой и подругами решила никому не говорить, за исключением лорда Гренвелла. По её словам, выходило, что мисс Клифтон просто сплетница, и её случайная болтовня помогла раскрыть все тайны. Ричард выслушал всю историю с интересом и в свою очередь обрадовал друзей хорошей новостью. Джордж Пейтон во время своего пребывания в колониях зарекомендовал себя с лучшей стороны, и ему предложили некий пост в Министерстве финансов, который он готовился занять с начала октября. Эмили и Джейн едва не рассмеялись, услышав это. Именно неумение Джорджа вести свои финансовые дела погнало его на остров. «Надеюсь, он справится», — посмеявшись, Эмили нашла силы и посочувствовала Пейтону. Дафно уедет с ним в Лондон, а их поместье так и будет сдаваться? — Полагаю, что так. Они еще не решили, который из домов продолжать сдавать, — пожал плечами Ричард с полным равнодушием, как будто это не у него два года назад был роман с миссис Пейтон. — Но где они будут жить, если продолжат аренду лондонского особняка? — удивилась Джейн. — Снимут дом поменьше. — Они могут жить... В нашем доме всё равно мы редко бываем в городе, вмешался лорд Гренвиль. Гренвилы меньше остальных пострадали от своего гостеприимства, принимая в своём доме миссис Пейтон во время отъезда её мужа, и Уильям мог позволить себе этот щедрый жест. Пока им лучше не говорить об этом, предостерегла Джейн. Дафна всё ещё в дурном настроении, спросила Эмили у Ричарда. Увы, Сьюзен сказала мне, что так оно и есть. Саму миссис Пейтон я не видела. По словам Джорджа, она простужена и не выходит из своей комнаты. "Бедняжка Сьюзен, надо навестить её завтра же", посочувствовала Джейн. "Пока Даффи болеет, она не отпустит к нам миссис Говард. А Сьюзен наверняка так хочет узнать, как мы опять обошли суперинтенданта Милза". В возвращении с поместья лорда Уитмена Пейтоны поселились у Сьюзен и Генри, и их друзья надеялись, что визит этот не затянется. «Поедем к ним вместе завтра», — предложила леди Боффорд. «Я хотела бы посоветоваться с доктором Вудом по одному важному вопросу». Уильям вопросительно взглянул на жену, но Эмили лишь беззаботно улыбнулась. Тётушка Розалин призналась ей, что хочет узнать у доктора название яда, отравление которым похоже на несварение желудка. Это требовалось для придания правдоподобия её роману, а задать свой вопрос мистеру Динклику она увы не могла. Завтра нас пригласила на обед леди Пламсбери, сказал лорд Гренвель. Она прислала записку с требованием нам обоим явиться к ней и рассказать о скандале, опорочившем Гренвиль-парк. Конечно, Эмилия, если ты не хочешь, я поеду с тобой. А Сьюзен навещу послезавтра, быстро ответила леди Гренвиль. Желание повидать бабушку у Уильяма зрело в ней эти два дня, и она была рада внезапному приглашению. Оставшись одна, она попыталась запечатлеть в своем дневнике события прошедших двух дней. Но вскоре отложила перо. Записи показались ей сумбурными и беспорядочными. На страницах дневника Эмили то принималась обвинять Бланш и Поли, то оправдывала их дурные поступки стремлением выбраться из нищеты и устроить свою жизнь получше. Сплакнула, вспомнив снова об Эд. И произнесла несколько неподобающих слов в адрес Рассела и убийцы и отравителя Динклейка. Лучше прекратите изводить чернила, сказала она себе, спустя некоторое время. Завтра мне должно быть захочется жечь эти страницы. Я должна признаться себе, что стараюсь занять себя чем угодно, лишь бы не думать о том, что меня ожидает. Лиза Гранвиль понимала, что нервничать всё больше и больше, но была настроена во что бы то ни стало поговорить с леди Пламсбери. Нужно выяснить, была ли смерть старого мистера Рассела для неё неожиданностью. И если не была, что ей делать с этим знанием? Полночь давно миновала, когда Эмили наконец приняла решение. После роскошного обеда у леди Пламсбери Уильям должен был встретиться в кабинете с поверенным своей бабушки, приглашённым ею для разговора с внуком. Поверенный хотел сообщить лорду Гренвилу, что старая леди желает продать участок земли с заброшенным рудником, купленный ею некогда у мистера Рассела. Предлогом послужила весть о том, что молодой Рассел убил своего отца и двух девушек, и Элизе Пламсбери не желала иметь в своей собственности то, что когда-то принадлежало этому человеку. Уильям, впрочем, был уверен, что причина кроется совсем в другом. Слухи о том, что рудник ещё способен приносить серебро, оказались лживыми. Должно быть, сам Рассел и распустил их, желая поднять цену этим владениям. Леди Пламсбери и Эмили перешли в гостиную, где их уже ждал чайный стол. Старая леди надеялась услышать ещё какие-нибудь сведения о недавних происшествиях в Гренвиль-парке, но жена её внука собиралась поговорить о другом. Достаточно и того, что она пересказывала то грустные, то пугающие подробности на протяжении всего обеда. Эмили с самого утра думала, как начать разговор. Её своевременное появление поверенного избавило её от колебаний. Продажа бывших владений мистера Рассела пришлась как нельзя более к стать. Так, значит, вы решили расстаться с этим участком, начала лед Гренвиль для храбрости выпив немного чая. Не думаешь же ты, что я захочу иметь что-то общее с этим негодяем? Почтенная дама резко взмахнула рукой, словно хотела обрубить все нити, связывающие ее с убийцей. Рубин на ее пальце мрачно сверкнул. «Вы купили лес лорда Мортема, а ведь он тоже совершил убийство», — невозмутимо заметила молодая женщина. Он убил горничную, которая шантажировала его. Это змея получила по заслугам. А что касается Рассела, я была дружна с его отцом, и нахожу это преступление чудовищным. Не говоря уже о смерти этих девиц, которые не заслужили такой участи. Как и всегда, у леди Плансбери был готов ответ на любую прёк. Однако же ваша дружба со старым мистером Расселом не помешала вам посоветовать его сыну избавиться от отца. Недобро усмехнулась леди Гренвиль. Что? Что ты такое болтаешь? Старуха злобно трещурилась, словно впервые видела Эмили. Обычно вторая жена её внука не спорила с ней, как не спорила и первая леди Гренвиль. Я посоветовала молодому Расселу убить отца? Ты не в своём уме. Видимо, не только я одна. Внутри у Эмили всё тряслось, словно внутренности превратились в желе. Но Сфиду леди Гренвиль казалась вполне уверенной в себе. Джейн Сомерсфилд гордилась бы ею сейчас. Вы ещё не слышали, что Дин Клейк во всём признался суперинтенданту Милзу? И они стало упоминаться об этом во время обеда то в чём признался кто будет слушать это ничтожество несмотря на сделанное возмущение страх проступил наружу скинутая рука с рубином задрожала он наболтает что угодно лишь бы избежать наказания вы знали что старый мистер Расл не продаст вам своей земли и посоветовали его сыну прибегнуть к помощи Динклейка чтобы отравить отца В благодарность за подсказку наследник почти даром продал вам участок с рудником. Эмиль хорошо помнила, как несколько лет назад леди Пламс берехвасталась тем, что купила у молодого Рассела землю едва ли не дешевле, чем плата за хороший обед. "Прекрати", завопила старуха. "Как у тебя только хватает наглости повторять эти сплетни!" Рассел этот его помощник, бесчестные люди, преступники, заслуживающие смерти, милс не станет придавать значение этим наветам. И только глупые девчонки вроде тебя могут поверить в подобную чушь. Вы так же хорошо, как и я, знаете, что это правда. Только спокойствие могло спасти Эмили от гнева леди Пламсбери и добиться признания. Старая дама повернулась к висящему над камином портрету покойного лорда Пламсбери, словно хотела призвать его в свидетели. Ее унижают в ее собственном доме, обвиняют не весь в чем. И пол еще не разверзся под ногами, и ад не поглотил бессовестную лгунью. Однако же лорд Пламсбери не спешил прийти на помощь своей вдове. Его взгляд оставался недовольным, словно в момент, когда художник запечатлел его, джентльмен получил неприятное известие или страдал от желудочных колик. "Довольно", воскликнула леди Пламсбери. Она никак не могла справиться с волнением и начать говорить в той же холодно-отстранённой манере, что и молодая леди Я пойду в свою комнату и прилягу. Весь этот вздор, что ты тут наговорила, утомил меня. И запомни, я не желаю видеть тебя в своём доме, пока ты не вымолишь у меня прощение. Вам недолго придётся почевать на своей перине. Это я тоже не стала говорить при Уильямме, но в самых последних записях миссис Чемберс сказала: что она подслушала один ваш разговор с молодым Расселом. Если Эмили собиралась лгать, она не позволяла себе колебаться. Раз уж старуха не испугалась признания Динклейка, придётся добавить ещё одну ложь. Только бы Уильям не закончил дела раньше времени и не явился в гостиную вместе с поверенным. Леди Гринвилл не успела сказать, о чём был тот разговор. Она боялась ошибиться и хотела лишь намекнуть, но этого оказалось достаточно. Старая экономка умерла. Мало ли, что она могла написать в своей тетради. Леди Пламсбери, разумеется, не собиралась сдаваться, но её слова уже звучали не так уверенно. Рассудок этой женщины с годами ослаб, и она на придумывала Бог знает что. Судьи не смогут отмахнуться от этого двойного обвинения. А уж адвокат расссила, и вовсе постарается сделать всё, чтобы доказать, что тот действовал по вашему наушению. Если даже вам удастся избежать тюрьмы, ваша репутация погибнет. Наконец-то я могу отомстить тебе, старая змея, за разрушенное счастье моей сестры. Из-за смерти старого мистера Рассела и девушек, подумала Эмили, внезапно сознавая, что месть может быть приятно, чтобы там не писали в романах о её разрушительном влиянии на человеческую духшу. Леди Пламсбери как будто съёжилась в своём кресле. Она уже не производила впечатления вдовствующей герцогини, величественной даже в старости. Милс будет рад смешать с грязью моё имя, пробормотала она скорее себе, нежели Эмили. Этот выскочка только порадуется возможности устроить скандал, в котором будут замешаны самые известные фамилии графства. Но чему ты радуешься? Кажется, старуха заметила, как от гнева блестят глаза Эмили, и приняла этот блеск за торжество. Твой муж ты сама и Лоренс будут опозорены навсегда. Если б ты была умнее, то предпочла бы разрешить это дело внутри семьи. Ради у Ильяма и моего правнука, раз уж тебе не жаль старую женщину, которая всю свою жизнь печется лишь о благе близких. Я пока не стала передавать Милзу эту последнюю страницу. Леди Гренвилл попыталась придать своему лицу самое важное, коварное выражение, на какое была способна. Старая дама вновь переменилась в лице. "Пожалуй, я тебя недооценивала", прошептала она. "А ведь мне говорили, что ты не так проста, как хочешь казаться. Так чего ты хочешь? Не моих денег, я полагаю. Они и так очень скоро достанутся моему внуку, значит, и тебе". "Вы правы, Мне не нужны ни ваши деньги, ни ваши земли. Эмли ещё не могла поверить, что ей удастся одержать победу. И Уильяму они не нужны тоже. Не говори о том, чего не понимаешь. После моей смерти он станет богатейшим землевладельцем. В нынешние времена мало кто может похвастаться таким состоянием. Я доподлинно знаю, что через некоторые из моих земель хотят строить эту новую железную дорогу. Представляешь, сколько эти участки будут строить через 2 или 3 года? Уильям, человек чести. Вы думаете, он сможет принять ваше кровавое наследство? Да он застрелится, если узнает, что вы натворили. В ледя пламзбери охнула и замолчала. Она не хуже Эмили знала о щепетильности своего внука, унаследованной им от отца, покойного лорда. Что тебе нужно? Говори быстрее, пока он не пришёл сюда, почти шёпотом сказала старуха. Вы продадите полученный от расслы участок земли, как и собирались, и отдадите эти деньги на нужды Торнвудского прихода, в том числе о пансиона мессис Рейвенси, который из-за ваших преступных планов лишился двух самых добрых и светлых натур. Ты представляешь, что станет с вашим викарием? «Это же огромная по его меркам сумма!» — взвелась старуха. «Что ж, если вы хотите уничтожить собственного внука и закончить свои дни в тюрьме...» «Хорошо. Я сделаю, как ты хочешь!» Ненависть во взгляде леди Пламсбери напугала Эмили. «Но ты никогда не покажешь у Ильему этих записей. Они еще у тебя. Вчера я отправила их поверенному моего отца». Так Бланш написала Расселу, и леди Гренвилл воспользовалась тем же способом, чтобы защитить и себя. «Если со мной произойдет что-то неожиданное, в моем письме, приложенном к записям, он найдет объяснение случившемуся». «Ты же не думаешь, что я могла бы...» «Вы сами понимаете, что этим страницам из дневника миссис Чемберс лучше не оставаться в Гренвилл-парке». Беззаботным тоном заявила молодая женщина. — Не думаю, что этого достаточно. Уильям все равно будет расстроен, когда узнает о болтовне Динклейка. Старая леди вспомнила о другой лжи Эмили. — Что, если Милс ему поверит? — Рассел, этот трусливый пес, может оговорить меня, лишь бы переложить свою вину на мои плечи. — Вы немедленно напишите мистеру Расселу. И сообщите, что обеспечите будущее его жены и дочери, если он ничего не скажет о сговоре с вами и заявит, что Динклик солгал, чтобы опорочить вас. Я найду способ передать это послание Расселлу о деньгах его семье. Если его казнят, в чём я уверена, поместье отойдёт кому-то другому, и молодая миссис Рассел с дочерью окажется на улице, как и мать этого чудовища. Твоя предусмотрительность поражает меня. Кажется, впервые со дня свадьбы своего внука леди Пламсбери начала испытывать к его супруге что-то вроде восхищения. И ещё одно. Это произнести было тяжелее всего. Эмиль знала, что не простит себе этих слов до конца своих дней, но ради Уильяма она готова была и на большее. Ну, Говори. Казалось, старая леди с каждой минутой теряет силы, скручиваясь в своём кресле, как будто тяжесть обвинений придавливает её. Я не уверена, что эти земли единственные, которые достались вам преступным путём, и я бы предпочла, чтобы вы вовсе лишили Уильяма наследства. Но тогда наши соседи измыслят какие-нибудь постыдные слухи, например, о его рождении. Ещё бы. После истории о неожиданном обретении твоей подругой Сомерсфилль богатого батюшки, фыркнула леди Пламсбери. Даже и не думай, что я лишу внука всего, что собирала для него больше 30 лет. Что ж, он сам распорядится этим наследством, и я надеюсь, что долго ждать ему не придётся. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. Мне бы не хотелось, чтобы вы и дальше продолжали воплощать подобные замыслы. Того, что вы уже сделали, более чем достаточно. В том числе и с Луизой, и с Уильямом. Но об этом Эмили говорить не стала. Вы могли бы попросить у доктора Вуда порошок от бессонницы, В вашем возрасте нет ничего удивительного, что вы долго не можете заснуть. Я поняла тебя, коротко ответила леди Пламсбери. Если ты думаешь, что мой час пришёл, я не побоюсь сделать это. А твоя совесть позволит тебе спать спокойно. Ты ещё так молода, и до старости тебя ждёт много ночей. Пусть вас это не беспокоит. Мне придаст силу уверенность, что я уберегу у Ильи и Мейлори от позора, от краха всех их надежд и мечтаний, и, может быть, спасу ещё чью-то жизнь. Я сделаю, что ты хочешь. А теперь подожди немного. Я напишу записку Рассу и приготовлю чек для миссис Рассу. Сгорбившись, но не опуская головы, Старая дама вышла из комнаты. Настал черёд молодой леди, корчиться в кресле и судорожно вздыхать, сдерживая истерические рыдания. Леди Плам взбери права хоть ободчасти, навряд ли ей мелю удастся заснуть этой ночью после того, как она приговорила человека к смерти. Пусть даже эта кара заслужена. Впереди леди Грэндвилл ожидали слёзы и сетования и ей не с кем будет поделиться тяжестью принятого на себя груза. Даже дневнику она не сможет доверить этот секрет, ведь его случайно может найти кто-то из домочадцев, пусть даже и через много лет, когда о самой Леди Гренвил уже не будет. Она все равно не хотела, чтобы Лори и его дети или внуки узнали о том, какая черная душа была у их прародительницы, и о том, что сама Эмили ничуть не лучше нее. Лорд Гренвиль вошёл в гостиную один. Поверенный леди Пламс Береза задержался, собирая бумаги. Что с тобой? Ты такая бледная и дрожишь. Уиллем остановился над ней и посмотрел сверху вниз. В глазах его она прочла одно лишь беспокойство, без любви. Я плохо себя чувствую, признала Семили, мечтая поскорее уехать из этого дома и никогда больше не видеть его хозяйку. «Ты не хочешь прилечь? И где бабушка?» «Вернемся в Гренвилл-парк». Тон ее был умоляющим. «Леди Пламсбери пошла написать записку. Я должна передать ее миссис Пауэлл». «Сколько же она лгала сегодня, и сколько еще будет лгать? Бланш и Поли могли бы у нее поучиться». «Хорошо, мы сейчас же уедем». У леди Пламсбери, как всегда, слишком сильно натоплено, и я сам чувствую себя неважно. К радости Эмили лорд Гренвилл не стал спорить. В ожидании бабушки он выпил немного чая, даже не присев, и как только леди Пламсбери появилась с письмом в руке, сообщил ей, что они с женой возвращаются домой. Кажется, вы тоже нездоровы. При виде бабушки Уильям встревожился ещё сильнее. Теперь леди Пламсбири казалась ещё старше своих 77 лет. Может быть, за обедом подали испорченное блюдо, Эмили тоже плохо себя чувствует. У меня не подают несвежую еду, гневно воскликнула старуха. Здесь душно, только из-за его. Эмили поднялась на ноги и не дрогнувшей рукой взяла письмо из высушенных пальцев старухи. Домой. Скорей домой, подгоняло она себя, когда прихрамывая пересекла холл под руку с Уильямом. Леди Пламсбери медленно шла следом, позади сименил поверенный, довольный тем, что лорд Гренвиль одобрил некоторые его предложения. Уже на крыльце старая дама вдруг обняла внука, хотя обычно позволяла лишь поцеловать себя в щёку. "Храни тебя Бог", прошептала она. Но ни слезинки не появилось между сморщенных век. Удивлённый Уильям лишь кивнул на прощание и помог Эмиле забраться в карету. Начинался дождь, и путь до Гренвилл-парка обещал быть долгим.